Сила запроса. Не получалось. Я писал статью для центральной газеты. Редактор просил сдать статью так быстро, как возможно. Тысяча слов к вчерашнему дню было бы идеально. Я смотрел в свой компьютер уже больше двух часов, но по-прежнему видел лишь пустой экран. Я переписывал и переписывал. Но с точки зрения моего внутреннего голоса Ни один из вариантов не годился. Этот голос, недовольный моим творчеством, был мне хорошо знаком. Он непреклонен. Он холоден и безжалостен. Голос этот — мой внутренний критик. Мой внутренний критик был просто неумолим в то утро. В целом, я хорошо понимал, о чем писать, но не мог закончить даже первое предложение. Как бы я ни начинал статью, Критик внутри меня выносил вердикт «недостаточно хорошо» или «недостаточно интересно» или «недостаточно оригинально». Я пытался по-разному стимулировать себя. Глубокое дыхание, кофе, воодушевляющие слова — все бесполезно. Столько времени коту под хвост, и я был готов рвать на голове волосы. Не делал этого только потому, что уже пробовал прежде — и убедился, что не помогает. Во всяком случае, мне. Я уже было решился поставить крест на писательской карьере, как вдруг меня осенило. Во мне заговорил другой голос. Он звучал мягко, дружественно и гармонично. Он был добрым, но с юмором заметил. «Твоего внутреннего критика никогда не публиковали». «Вот тебе на!» — воскликнул я, едва не упав со стула, Это же так верно! Цензор, этим утром тренировавший меня, как не написать статью, прежде не публиковался. Я внимал своему внутреннему критику в течение многих лет, но никогда не проверял его досье. Я просто предположил, что он говорит правду и знает свое дело. Но ведь он не написал ни одной книги. У него даже нет своего блога в интернете. Неудивительно, что он не смог объяснить мне, как написать статью. Ничего себе! Я почувствовал, что как будто освободился от тяжелой ноши. Я понял, что должен встать на сторону другого голоса, одарившего меня таким изумительным осознанием. «И что мне теперь делать?» — спросил я его. «Попроси своего внутреннего критика расслабиться и пойти в отпуск», — сказал он. Именно так я и поступил. Работа пошла. «Осознанность — первый шаг к изменению», — говорит Луиза. «Пока не знаешь, что с собой делать, не изменишься». Тем утром, трудясь над статьей, я осознал много нового. Я разрешил себе увидеть то, что делал с собой. Внезапного прозрения, которое в теории разумной эмоциональности называется Волшебной второй четвертью хватило, чтобы уйти от власти критика, под которой я находился всю свою жизнь. Он время от времени все еще комментирует мое творчество, но теперь, благодаря новому пониманию, я знаю, что делать. Сердце моей работы — запрос. Я обучаю людей тому, как использовать запрос к себе, чтобы быть более сознательным и в итоге более счастливым. Убежден, большинству людей не нужна терапия. Им нужно больше ясности. Другими словами, нашей сущностной природе, необусловленному «я» не нужно лечение, потому что в действительности обычно мы в порядке. Мы страдаем прежде всего от собственных мыслей. «Даже ненависть к себе — только мысль, которую можно изменить», — говорит Луиза. Понимание себя предоставляет выбор. Кто учил вас мышлению? Этот вопрос я задаю на своих программах обучения. Большинство людей никогда не задумывались об этом. По существу мы не сомневаемся в своих взглядах. «Дети учатся имитируя», — говорит Луиза. «Верно. Нас учили тому, как думать. Мы последовали чьему-то примеру. Попробуйте угадать, чему, Знаете? Отношение к себе и миру сформировывается, как правило, к пятилетнему возрасту. Утверждает Луиза. В книге «Ты можешь излечить свою жизнь» она пишет. Если в детстве нас учили, что мир – пугающее место, тогда все нами слышимое будет соответствовать утвердившейся в нас в те годы вере. То же самое порождают в нас предубеждения, вроде «нельзя доверять незнакомцам, по ночам не гуляют, люди склонны обманывать». Но если бы нас с ранних лет учили, что мир — безопасное место, тогда мы бы придерживались других воззрений. Нам было бы легко признать, что любовь вездесуща, что люди очень дружелюбны и что у нас всегда есть то, в чем мы нуждаемся. Без понимания себя, которое дает способность проверить собственные мысли, мы не можем обновить свой ум. Худший сценарий жизни мы суетимся, используя бывший в употреблении ум, позаимствованный у родителей или у кого-то еще, и по-прежнему используем старую операционную систему. Ум 5.0. Ум, который у нас был в пятилетнем возрасте то, что называется «моим умом», не является в реальности таковым. Более того, он давно устарел. Пока мы не поймем этого, наша жизнь будет стереотипной, и в ней ничего по существу не изменится, как бы усердно мы ни старались. Другой важный вопрос к себе — «мои мысли». Чьи они? На это можно посмотреть с двух уровней. Один уровень пытаться отследить, чьи мысли ты обдумываешь, свои или чужие. Например, действительно ли склонность к самокритике семейная? Ваша самокритика — отражение самокритики матери или ее претензии к вам? Суждение о себе — отражение самооценки отца или его оценивание вас? Действительно ли ваша философия — отражение вашего семейного идеала. Хорошо бы знать, чему примеру следуешь. Также важно понимать, что мысли можно выбирать. Другой уровень, стремление понять, кто же в нас думает, еще больше приближает к источнику. В данном случае мы пытаемся выяснить, является ли мысль отражением. А. Основной истины я привлекателен которое присуще подлинному уму нашего необусловленного «я». Или «б» — основного страха «я» непривлекателен, который проявляет психологию надуманного образа «я». Иными словами, мысль пришла от души или от эго. Кто из них думает в нас? Рассмотрим несколько примеров. «Я не знаю». Когда говоришь себе «я не знаю», что ты под этим подразумеваешь? Действительно не знаешь или просто сомневаешься в своих знаниях? Ведь это разные вещи. «Каждый раз, когда человек говорит «я не знаю», он закрывает дверь в свою собственную внутреннюю мудрость», замечает Луиза. «Но когда говоришь себе «я готов знать», то открываешься мудрости, и поддерживаешь свое наивысшее «я». «Я не готов». Когда звучит эта фраза «я не готов», кто ее произносит? Душа или эго? Большинство из нас рассматривает эту мысль перед тем, как начать что-то новое. Вступление в брак, рождение ребенка, создание бизнеса, написание книги, выступление перед аудиторией. Действительно ли не готов. Если да, тогда нужно просить о дополнительной помощи. Если нет, то нужно предложить эго расслабиться и разрешить своей душе направлять вас в пути. Я слишком старый. Мы растрачиваем свою жизнь, подчиняясь мысли. Я не готов. И в один из дней эта мысль изменяется. Мы начинаем думать Я слишком старый. Но кто это говорит? Есть ли у души возраст? Действительно ли являешься очень старым человеком или чувствуешь себя бесполезным, или боишься, или что-то еще? Когда наблюдаешь за мыслями и когда перестаешь оценивать, начинаешь видеть мысль в ее сути. Я не могу этого сделать. Мысль — не только идея. «Можно думать о своей душе или о своем эго», — говорит Луиза. Одна из моих любимых глав в книге Луизы «Исцели свою жизнь» называется «Правда ли это?». Если вы не читали эту главу, пожалуйста, прочтите. А если читали, прочтите еще раз. Любой непроверенный страх на 100% реален до тех пор, пока в него не всмотришься.